Аманда выглядела восхитительно в бледно-розовом бархатном платье точно такого же фасона, как и у невесты. На голове был венок из алых роз. Без десяти десять сестры были готовы. «Давай позовем дядю Корнелиуса», — предложила Аманда. «Можно начинать». «К чему такая спешка?» — насмешливо спросила Миранда, хотя ее уже бил колотун. «Боишься, что я сбегу из-под венца?» Да что ты? Вовсе нет. Просто говорят, если начать свадьбу, когда стрелки часов смотрят вверх, а не вниз. Жизнь будет счастливой. Но если так, то другое дело. Кто-то будет о чем посудачить нашим сплетницам. Скажет, до да полудня не дотянула, мол, замуж не втерпешь. А, не будем вредничать, пусть радуются. Аманда весело рассмеялась. Вот такой острый на язычок она знала и любила сестру. Аманда помчалась к дяде, но тот никак не мог взять в толк, почему так рано. Аманда, исчерпав весь запас аргументов, заявила, что невеста не очень-то горит желанием выходить замуж и вот-вот передумает. Добропорядочный Корнелиус Ванстин, представив себе, какой может разразиться скандал, пришел в ужас и поспешил припроводить племянницу к алтарю, мысленно возблагодарив Господа за то, что ему он даровал кротких и покорных дочерей. Свадебная церемония должна была проходить в главной гостиной. Стены ее были выкрашены в бледно-желтый цвет, от чего комната оказалась светлой и нарядной. Лепнина на потолке придавала комнате торжественный вид. На окнах висели нарядные шелковые шторы в желто-белую полоску. На натертом воском паркетном полу красовался восточный ковер ручной работы с вытканными фигурами различных животных. На время церемонии из комнаты вынесли всю Чипендейлскую мебель красного дерева. Возле пышущего жаром камина был сооружен маленький алтарь, по обеим сторонам которого стояли огромные плетеные корзины с розами, сосновыми ветками и падубом. Камин украсили гирляндами из сосновых веток, шишками и позолоченными орехами. В комнате яблоку негде было упасть. И когда Аманда, притворно застенчивая и обворожительная, прошествовала раньше сестры к алтарю, где невесту уже ждали Джаред с Джонатаном и священник, за заневестившиеся подружки проводили ее завистливым шепотом, а среди молодых людей раздались в сожаления. Все уже знали, что Аманда Данхем дала слово какому-то английскому аристократу. Яркий солнечный свет заливал просторную гостиную. Свечи решили не зажигать. Было тепло, и кругом море цветов. Взоры присутствующих обратились к дверям, где под руку с бледным от волнения дядей показалась очаровательная невеста и направилась навстречу своей судьбе. Ее великолепный наряд вызвал у дам неподдельное восхищение. Миранда обвела глазами гостиную, удивляясь тому, какое количество гостей удостоило ее своим присутствием. Дорога до острова Винсон была долгой и пролегала по морю. Джаред стоял перед алтарем и спокойно смотрел, как она приближается к нему. «Красивая! И с каким достоинством держится!» «В том, что она так великолепно выглядит сегодня, есть и его заслуга», — не без гордости подумал он. Взглянув на Джареда, Миранда как бы стряхнула с себя оцепенение. Красавец ее будущий муж. Заметив, с какой завистью смотрят на нее молодые девушки, она улыбнулась уголками губ. Элегантный. Раньше она никогда не обращала внимания, во что он одет, но сейчас трудно было этого не заметить в плотно облегающих длинные ноги белых панталонах и высоких черных кожаных ботфортов, ослепительно блестевших. Миранда задумалась. «Интересно, чем это их довели до зеркального блеска?» – машинально подумала она. «Скорее всего, в сапожный крем добавили шампанского. В Лондоне все щеголи так делают. Скорее всего». Высокий воротник рубашки почти подпирал щеки. Одеяние Джарода довершал темно-зеленый, бархатный, сильно приталенный сюртук с золотыми пуговицами. Галстук был завязан модным широким узлом. Рядом с Джарадом стоял Джонатан. Белые панталоны, ботфорты. Словом, он был точной копией брата. Они были так похожи, что многие их путали. Однако Миранда находила, что они совершенно разные.